По фрегату за весь день ни разу не попали. Удачен ли был ответный огонь, сказать трудно, хоть кабан после каждого выстрела и кричал «Есть!» на нашем преследователе это никак не отражалось. Часа через два я соскучилась наблюдать за морским боем, который прежде представлялся мне совсем иначе. Некоторое время провела с Дэ на мостике. Капитан рассказал, что в корсарской жизни баталии случаются крайне редко. В основном приходится догонять или убегать. Если противники равны по силе, Они обыкновенно расходятся с миром, не тратя зря порох. Кровавые сражения происходят при следующих обстоятельствах, если один из капитанов пьян или глуп, если с той стороны пираты, от которых не жди пощады, либо же, если удирающее судно не желает сдаваться, рассчитывая продержаться до входа в гавань или до наступления спасительной темноты. Д. участвовал в 29 корсавских экспедициях, но в настоящий бой попадал только дважды. а про абордажи только слышал, но сам никогда их не видывал. Вечером я ушла к себе в каюту. Силуэт шлюпочернел примерно в п о л у м и л е за кормой. Думаю, за ночь он нас потеряет. 12 марта, воскресенье. п я т й день плавания. Как бы не так. Утром я увидел англичанина на том же расстоянии. Оказывается, ночь выдалась лунной, и оторваться под ее покровом нам не удалось. Весь день упорное преследование продолжалось. В нас стреляли всего однажды, издалека и ядро легло в стороне. Страшно уже не было. Лишь досадно от того, что мы вторые сутки бежим на Вест, отдаляясь от цели плавания, но тут ничего не поделаешь. Попросила отца Астольфа поскорее перейти к курсу военной хирургии. Весь день посвятили колотым ранам. Вчера было не до т р а п е с но сегодня завтрак, обед и ужин подавали, как обычно — Только не в кают-компании, где хозяйничает главный канонир, а в пороховом погребе. Там нет окон и нельзя сжигать огонь, зато есть деревянный стол, служащий для заправки пушечных картузов. Мне в погребе даже понравилось. При свете масляной лампы сидеть уютнее, чем при свечах. А еще приятно было в кои-то веки поесть, не вдыхая густой табачный дым. По случаю в о с к р е с е н ь я подавали курицу. Очень вкусно. 13 марта, понедельник. 16 д й день плавания. Ночь опять была ясной, погоня продолжается. Перемен никаких. Та же редкая безрезультатная стрельба, те же маневры. Только ветер с востока усилился, и нас все дальше уносят в атлантические просторы прочь от африканского берега. Изучала резанные раны. Отец Астольф похвалил меня за ровность швов. Я упражнялась на свиной коже. К вечеру небо стало затягиваться облаками, на которые все смотрят с надеждой. Что-то будет ночью. 14 марта, вторник, 17-й день плавания. Ночью я дважды открывала порт и выглядывала наружу, ни луны, ни звезд. К утру п о я с н е л а но благословенная тьма сделала таки свое дело, проклятый шлюп исчез, горизонт был пуст. Тем не менее капитан объявил, что во имя осторожности ласточка еще целый день будет двигаться тем же курсом на Вест, чтобы снова не наткнуться на англичанина. Я пробовала спорить, Мне невыносима мысль о том, что этот вынужденный Де Тур, крюк французский, отдаляет встречу с отцом. Тогда д принялся рассказывать о знаменитой плавучей тюрьме Бристоле, куда нас всех посадят, если враги захватят ласточку. Во время предыдущей войны он просидел там год и два месяца, пока Арматор не заплатил за команду выкуп. Сбежать с баржи, стоящей на якоре посреди залива, невозможно. Кормят там тухлой рыбой и заплесневелыми сухарями. Но тягостнее всего сносить издевательства, которым подлые англичане подвергают своих пленников. Например, всех вновь прибывших ждет непонятная унизительная процедура. Раздевают догола, а всю одежду варят в котле, якобы для истребления вшей, хотя кому и когда вредили эти маленькие безобидные насекомые? Услышав о раздевании, я содрогнулась и больше не спорила. С отцом Астольфом разбирали виды и лечение контузий. Оказывается, они не менее опасны, чем кровоточивые раны. ш е 16-фунтовое ядро, пролетевшее низко над толпой, способно проложить в ней целую просеку, причем большинство ляжет замертво от летального сотрясения мозга. 15 марта, среда, в о с т ы й день плавания. Сегодня утром капитан сообщил, что ночью мы повернули на Зюйдост, то есть наконец-то взяли курс на Барбарию. «Крюк будет стоить нам по меньшей мере лишних д е с я т дней». ибо на запад мы бежали под сильным попутным ветром, а при движении на восток придется все время лавировать. Из-за этого ни в какой Пиренейский порт заходить не станем»,